Девятая. Получив должность при Кирено, я также получила право на собственные покои в дворце. И поскольку мотаться туда-сюда между островом и Алитой казалось не лучшей идеей, было принято решение сразу же туда и переехать. Компанию мне составили Лар в качестве служанки и Шугин, для которого происходящее больше походило на увлекательную прогулку. И хотя я уже давно знала, что фамильяр себе на уме, а его логика находилась за гранью чего-либо понимания, было безумно приятно видеть своеобразную заботу обо мне. Каждый день теперь начинался одинаково. Подъём затемно и тренировка с Ларом. Чтобы найти для этого укромный уголок, мы в первую же ночь во дворце облазали весь остров. Благо, его размеры позволяли найти место, скрытая от посторонних взоров. После, обязательно приведя себя в порядок и выбрав одно из строгих, но вместе с тем по-своему утончённых платьев, я спешила на завтрак в кругу приближённых его величества. И хотя номинально меня можно было считать левой рукой керено, место мне полагалось в середине стола. Впрочем, рассчитывать на что-то большее, только вступив в придворную жизнь, я просто не имела права. И так уже от зависливых и недоумевающих взглядов никуда нельзя было деться, потому что сразу после трапезы, которая вряд ли бы занимала больше лучины, однако в высшем обществе подобное считалось неприемлемым, и все действие со сменой блюд и разговорами растягивалось в лучшем случае на четыре. Магистрат Эда с приветливой улыбкой ожидал меня в коридоре, чтобы вместе отправиться в башню тайной канцелярии. В основном я помогала Бревьеру, взяв на себя его обязанности по бумажной работе. Иной раз приходилось сопровождать Кирено на различных встречах, в том числе в городе. Реформа, которой они занимались, заключалась в том, чтобы у каждого жителя Косы появился амулет. Этокий артефакт, в котором при помощи магии было записано всё необходимое: имя, родной город, ближайшие родственники подделать подобное куда тяжелее, чем бумаги, и потому королевскому совету эта идея пришлась особенно по душе. Вопреки словам Кирено, заниматься делом улыбки Скиля, живя во дворце, у меня не было возможности. К тому же, ловить шхуну необходимо с партией живого товара. А поскольку шанс уже упущен, оставалось только ждать. когда корабли работорговцев вновь заявится в порт Алиты. Поэтому, как бы хмырю ни хотелось, мне всё же пришлось погружаться в дела тайной канцелярии и учить всему необходимому. Очень скоро я привыкла к тому, как сменялись маски Кирино и перестала видеть в этом что-то отталкивающее. Да и сама быстро втянулась в неоднозначную игру. Изображать смущение, интерес, увлечённость и восхищение по отношению к магистру Таэда, когда кто-то был рядом, и полностью отключать эмоции и заниматься работой, когда мы оставались наедине. Было бы странно не поддайся юная Магесса той ауре очарования, которая действовала на большую часть незамужних, а иной раз и глубоко замужних девиц при дворе. И потому приходилось уподобляться этим особам. Я надеялась встретиться ещё раз с Талиссией и думала, что мы с ней легко бы нашли общий язык и подружились. Но она жила в поместье Кирено и во дворце практически не бывала. Сближаться с кем-то ещё мне казалось опасной затеей, и потому на балы, которые провозились два раза в неделю, ходить я не собиралась вовсе. Однако хмырь будто бы специально приглашал меня всякий раз, Когда кто-то оказывался поблизости, и отказать при всём желании не было никакой возможности. К чему такой интерес ко мне? Прямо спросила я, когда бривьер отлучился по делу, и в кабинете остались мы вдвоём. О магистре Таэда отзывались как о человеке нелюдимом. Всевозможные празднества и балы он посещал только когда Расер подчёркивал необходимость его присутствия, и то Что за последний месяц советник его величества часто стал появляться в обществе юной синьориты, порождало слухи. Они и натолкнули меня на определённые мысли. Надеясь на взаимность, колко отозвался Кирино, явно не собираясь делиться замыслом, который, впрочем, я уже давно раскусила. До меня дошли вести, что некоего мрачного герцога ожидает помолвка с некой чудесной графиней. Подойдя ближе, я наклонилась через плечо к моря. Он вопросительно изогнул бровь, никак иначе не реагируя на провокацию и продолжая глядеть в данисение откуда-то с южных границ Косы. Тебе не кажется, что в этом вопросе достаточно было просто попросить моей помощи? Сев на край стола, я скрестила руки на груди и с усмешкой покачала головой. Или думаешь, что откажу? За долгое время я наконец-то нашла хоть какую-то его уязвимость. Пожалуй, она была всё-таки довольно мелкой и незначительной, но сейчас я наконец-то чувствовала талику превосходства. Неудивительно, что такого замечательного, деловитого, способного и красивого советника Рассер все непременно собирался женить. Вопрос стоял лишь в том, кого же выбрать герцогу в супруги. потому что подобная разменная монета не каждый раз оказывалась под рукой. За возможность породниться с одним из приближённых короля некоторые могли отдать многое, очень многое. В этом вопросе любовь отходила на второй план. Отходила бы не будь у Кирино какой-нибудь идеи одним из шагов которой было, судя по всему, убедить его величество во влюблённости в юную синьюриту Аше. Не думаю, что у Кирино могли возникнуть проблемы с тем, чтобы играть роль пресупруги, выбранной для него королём. Однако, если подобной участи можно избежать, то почему бы и нет? И как нельзя, кстати, вспомнились его собственные слова, что ему вообще никто не нравился, ни женщины, ни мужчины. будучи уверенной в собственной безопасности и не сомневаясь, что для Хмыря вряд ли представляю реальный интерес, я решила заодно выторговать какую-нибудь выгоду для себя. Согласна играть роль влюблённой дурочки, если будешь соблюдать мои условия. Внимательно слушаю. Кирину откинулся на спинку кресла и сцепил ладони на животе. Как обычно, Разобрать хоть что-то в льдистых глазах было невозможно. Во-первых, ты перестанешь скрывать эмоции в своей ауре от меня, чтобы я могла полностью тебе доверять. Не отмажешься. Я читала, такое возможно. Во-вторых, будешь обсуждать со мной всё, что меня заинтересует и не будешь врать. Не захочется рассказывать о чём-то, так и говори. прямо и без увеливаний в третьих будешь учить меня ментальной магии не думаешь, что продешевело рассмеялся он напротив мне кажется, я получаю в своё распоряжение отличный рычаг давления на тебя а как же никаких поцелуев и всякое такое оскалился хмырь, делая резкое движение вперёд Запускаю руку по подолах моих юбок и хватая за коленку. Наверное, я всё же вздрогнула и испугалась, но лишь на долю мгновения. Как бы страшно и противно мне не было, терять самообладание я не собиралась. Уж есть ли чему придворная жизнь и научила, так это тому, что помимо шкурного интереса и интриг балам здесь иной раз правило похоть. И если в ужасе дрожать от каждого взгляда в декольте или попытки облапать в танце, касание оголенного плеча или слишком горячего дыхания в ухо, не уметь давать этому отпор, а иногда меня пытались зажать в каком-нибудь скромном местечке, не всегда зная, кем я являюсь, и это, наверное, было самым забавным, и видеть лица мелких аристократов, когда пропавшую спутницу приходил спасать. сам магистр Таеда. Но в одном я уверена, Хмырь был абсолютно честен, когда говорил о своих пристрастиях, вернее, об их отсутствии. Я тебя совсем не интересую. Можешь не пытаться напугать. Всё ещё внутренне дрожа, я с милой улыбкой убрала его руку. Во взгляде Кирено промелькнуло уважение, и мне польстила такая реакция. Главное, чтобы я тебя не начал случайно интересовать, мрачно усмехнулся он. И после этого разговора наша с ним игра обрела новые грани. Когда мы оставались в кабинете, Бревьеро от чего-то становилось неловко, и он искал любой повод, чтобы дать нам возможность побыть наедине. Сначала такая реакция удивила меня, но после Кирено рассказал, что этот план у него родился задолго до моего назначения в тайную канцелярию, и бривьер был тем единственным, с кем магистр Таэда делился любовными переживаниями. Раньше, пожалуй, я бы обиделась на то, что меня не поставили в известность с самого начала, но сейчас сейчас только и сделала, что хмыкнула. На случившееся уже никак не повлияешь. Раз в какое-то время Предупредив обычно за день или два, ближе к ночи, посредством тайного хода в мои покои наведывался Рассер. Предметом бесед с ним чаще всего становился Кирено. Но когда и до его ушей дошли слухи о влюблённых, король стал беспокоиться обо мне. Похвально, что вы решили воспользоваться чувствами моего дражайшего советника, чтобы подобраться ближе к нему. Но вы уверены, что готовы пойти на такой ответственный шаг? Не возникнет ли у вас ответных чувств, затмевающих глас разума? Ваше величество, я покачала головой и позволила себе улыбку. Неужели вы сомневаетесь во мне? Вы просили охранять магистра Таэда, И подобное показалось мне отличной возможностью быть как можно ближе и незаметнее для завистников вашего дражайшего советника. После этого разговор плавно перетёк в светскую беседу, но на прощании Расер предостерёг меня: "Не повторите судьбу матери". На следующий день я прилипла к Кирено банным листом, Намереваясь не отлепать, пока он не ответит на возникшие из-за разговора с королём вопросы, но ожидаемого боя с героическим вырыванием истины и спасти чудовище не последовало. Ларица была тенью на королевской службе. Ей приказали следить за колдуном. Она влюбилась, он ответил ей взаимностью, они поженились. Конец истории. Вид при этом ухмыля был максимально не заинтересованный. Вот то каждый день какая-нибудь тень служившая короне влюблялась в магистра из дальних земель, который нашел приют в Коссе. Но теперь, зная подробности, я начала понимать опасения Рассера. Тебе ничего это не напоминает? Как бы ни в значай поинтересовалась я у Керино. Влюбишься, взаимности не жди. при душу собственными руками или цикаде отдам. Холодно ответил он, так и не отрывая взгляд от бумаг. Еще посмотрим, кто первый. Попытка подколоть на этот счет стала мелькать в разговорах все чаще и чаще. Влюбляться никто из нас, разумеется, и не думал. Я, напротив, стало больше надеяться, что Керено действительно такой, каким казался. мрачный, мерзкий и эгоистичный тип, не желающий подпускать к себе. Ведь иначе вся эта договорённость переставала быть такой уж безопасной и приятной для меня. Я в ближайшие дни нужна тебе. Удовлетворив любопытство, я перешла к делу. Ирнис и Раем приезжают. Мне бы хотелось провести с сестрой немного времени. Конечно, Только сначала разберись с тем, что оставил Бревьер. Я обречённо вздохнула, бросая взгляд на стопки документов, которые необходимо было рассортировать ещё вчера. Стои кто хоть сколько-нибудь нравится, так бесчеловечно ни за что поступать не станут. Значит, боится нечего. Смотри, не заиграйся. Шаши со смешком щёлкнул меня по лбу и вернулся к завязыванию правильного узла на поясе. Я сощурилась в ответ, но ничего высказывать не стала. Впервые за долгое время появилась возможность приятно провести время, и слушать натации по поводу моих взаимоотношений с Кирино не хотелось. В конце концов, Матер сам просил последить за ним. Серьёзно? Нахмурился он, и я закатила глаза. Висташа покачал головой и поправил рукава халата, вложив в эти жесты всё своё недовольство. Вместо демонстрации стыда или хоть какого-то раскаяния, которые он ожидал у меня вызвать, я невольно засмотрелась на него. С бронзовым загаром и россыпью сделавшихся яркими веснушек в белом ньенском наряде, Мэтр от чего-то смотрелся куда завораживающе, чем в привычном чёрном. Когда я узнала, что белый императорский цвет, стало ясно, почему этот халат, нарисованный на нём ветвями цветущего абрикоса, Таша надевал только дома. Конечно, встретить Валите Ньенца шансов не так уж и много, но для своего спокойствия и чтобы не возникало неловких ситуаций, проще наряжаться в любимую одежду так чтобы уж точно никто из Ньена не увидел. Наука правильно заворачиваться во все эти халаты и завязывать узлы хитрыми способами всё ещё была для меня таинством, так что без помощи Весташи воплотить задумку не получилось бы. А счастье, лишь от счастья провести вечер в ньенском стиле мне захотелось ещё и потому, что тогда можно было попросить метра об услуге Повезло. У него как раз выдалось свободное время, и стало вдвойне приятно, что он согласился потратить его на меня. Но я не предполагала, что у Таши могли быть и свои причины увидеться со мной. Например, поговорить о Кирино и всяческих слухах. Будешь убеждать, что это низко изображать любовь, что он на самом деле никакой не мерзавец, и внутри у него спрятано доброе сердце. Будто вот не понимаешь, что всё это спектакль. Возникло неприятное чувство, словно для него я до сих пор неразумная девчушка, за которой глаз да глаз нужен, иначе все непременно натворит дел. Пришлось отвернуться и сосредоточиться на подготовке праздничного стола, хотя по сути это больше походило на перестановку тарелок. Всё давно было на своих местах. Но не портит же настроение, когда сестра с Ерайем вот-вот приедут. Или лучше прямо сказать, что я не настроена на подобные разговоры сейчас. Особенно сейчас. Я не хочу ругаться. Таша мягко положила ладони на мои плечи. И не хочу сказать, что ты ни на что не способна. Я за тебя волнуюсь. всё-таки нашла в себе силы подавить обиду и подняла взгляд. И зря я это сделала. Мэтр обладал уникальным навыком смотреть так, что всё его беспокойство видно было как на ладони. Стыдно становиться причиной этого беспокойства. Много чего происходит в последнее время, начинается появление Грасса и его слов, и заканчивая тем, что ты теперь с каким-то королём видишься чуть ли не каждый день. Ты хорошо держишься. Ты многому научилась. Кажется, помимо двух этих моментов, ему хотелось поговорить и о чудесной прогулке по Нижнему порту, организованной Кирено. Но я вопросительно посмотрела на Таши. Не сломайся и риска Думаешь, мне незнакомо чувство, когда отчаянно пытаешься доказать миру и всем вокруг, что ты на что-то способен? Чем дольше держишь все в себе, тем больнее будет потом. И как же больно по такой логике должно быть Керино, раз уж Хамур так вертуозно никого к себе не подпускает? Или к нему это ни коим образом не относилось? Он вполне мог сойти за ледышку с его-то бесчувственностью. опять думаешь о чём-то другом нет чтобы серьёзно меня воспринять нахмурился таша и тяжело вздохнул разбитый чайник можно склеить обратно но наливать в него горячую воду может быть опасно понимаешь я пожала плечами мне кажется сейчас не самое подходящее время для этого разговора Перед сестрой точно нельзя показывать, что что-то не так, и со мной действительно всё в порядке. По недоверчивому прищуру поняла, что веры мне нет, однако продолжать совсем не было желания. Оставив Ташу подготавливать чайную церемонию, я решила быстро наведаться в свою комнату и заодно умыться холодной водой. Но как-то забыла учесть тот факт, что своим хозяевам Шугин откроет дверь без вопросов, и потому застать в прихожей Ярая и Ирна никак не ожидала. А когда сестра буквально повисла на мне с объятиями, только и сумела, что замереть каменным и стуканым. Риса, как ты выросла? Ой, что это на тебе? У нас кто-то из Няна? Поэтому ты так оделась? Яр, да поставь ты этот цаквояж куда-нибудь. Посмотри на нашу красавицу. По сравнению с тем, какой запомнилась Ирны Дуатъ езда, с потухшим взглядом, осунувшаяся и неразговорчивая, не узнавшая иной раз даже Ерая, видеть её такой было настоящим чудом. Шрамы на лице, спустя столько времени и различных заклинаний, всё ещё оставались чуточку заметными. Но никакими иллюзиями она и не думала пользоваться. считая неправильным. Я знала об этом из тех писем, которыми мы обменивались. От чего-то ожидала увидеть её в том же дорожном костюме, что и при первой нашей встрече. Но, видимо, сказывалось присутствие Ерая. Мне тоже запрещали появляться на его глазах не в юбке, хотя ньенский халат, кажется, не в счёт. Сестра была одета в лёгкое платье охряного цвета, Денис, смотря на коротко остриженные волосы, на голову она повязала широкую ленту, расшитую бисером и изумрудными бусинами. Кроме тонкого золотого браслета в форме обернувшегося вокруг запястья дракона, никаких украшений. Ерай, ожидаемо был в простом, на первый взгляд, камзоле и мало чем отличался от привычного себя. Разве что в волосах добавилось синевы и глаза Всё ещё оставались неприятного ржавого цвета. Видеть и его было радостно, тем более он словно сделался мягче. На лице появилась лёгкая улыбка, а во взгляде на Ирне читалась такая нежность, что любой бы позавидовал. Мне казалось странным, как он сдержанно и отстранённо вёл себя, когда сестру похитили, будто ему не было дела до её судьбы. Однако сейчас и мысли подобные не возникало. Мы не праздновали день рождения Ирны, и я подумала, что можно устроить тематический вечер по этому случаю. Заметив проскользнувшее недоумение во взгляде Ерая, я с трудом, всё ещё стиснутая крепкими объятиями, смогла пояснить происходящее. Добрый вечер, магистр. Сеньор Орюд из гостиной. услышав голоса, вышел Таше. Увидев новую жертву, сестра отлипла от меня и нацелилась на Метро. С учетом разницы в их росте выше сестры теперь была даже я. Происходящее выглядело призабавно. Мне так и не удалось должным образом отблагодарить вас, Метро и Таше. Таше достались не такие долгие и эмоциональные приветствия. Ирны отстранилась уже через несколько мгновений. Никогда бы не подумала, что под личиной добродушного Тена Линыша будет скрываться мастер лиги. Вы умеете играть роль. Герай рассказал мне о вашем участии в моём спасении, поэтому позвольте выразить искреннее восхищение вашими способностями. Можете не обращать на меня внимания. Я здесь только для того, чтобы помочь снарядами. и приготовить чай. Сконфужено улыбнулся Висташе. Я вопросительно изогнула бровь, и этого оказалось достаточно, чтобы Таша понял причину моей задаченности. При доме Маринит я известен как Тен Шитас Ир Шлиниш из Инкши, и будучи ищейкой, выполняю некоторые задачи для магистров септа. И ещё как выполняет подтвердила его слова Ирна. Но поговорить про маренит можно и потом. Что за наряды? А какой чай? Что ещё вы подготовили? Давайте же, не томите, мне любопытно. Уговорить Ираю переодеться в ньенский халат не получилось ни под каким предлогом. А вот Ирна эта идея пришлась по душе. Восторженные возгласы на подготовленные нами сюрпризы так и сыпались из неё. но в глазах мелькало что-то вызывающее беспокойство и я неосознанно стала переживать может подобный взгляд был и у меня от того таши и беспокоился а сестра будто специально веселилась так энергично чтобы ни у кого не возникло повода волноваться за её состояние и спрашивать о самочувствии когда мужчины увлеклись партией в падук ирна отвела меня в сторону И сделалось до невозможности серьёзный. Мы останемся в столице, чтобы помочь, шёпотом произнесла она. А Ирай? Он ещё не знает об этом. Ему кажется, что в ночте безопаснее, но я не могу оставить тебя одну. Мы семья и должны держаться друг друга. Сомнением покосилась в сторону магистра Предвкушая все то, что ерая непременно выскажет по поводу упрямства Ирны, и так или иначе меня в эти семейные разборки тоже втянут, поэтому, может быть, лучше сразу попытаться вразумить. Я не одна, со мной Таша и Кирено, и Шопот. Все будет хорошо. Ещё год назад, когда сестра только-только начала приходить в себя после случившегося, я решила, что не позволю ей вновь оказаться в опасности из-за меня. Ирна без колебаний рванула на помощь, узнав, что я попала в беду. Но теперь у неё не было магии, да и здоровье после ужасных пыток, даже при лечении Кирено, оставляло желать лучшего. Она оказалась впутаной в интриги только из-за любви и чувства долга. Хоть до этого никогда не видела меня и знала только по рассказам отца. Позволь спросить, вздохнула Ирна и накрутила прядь у виска на палец. Кто-нибудь из этих мужланов обучил тебя женскому заклинанию? Я не заметила, как залилась краской, совсем позабыв, что сестра с её-то характером точно унаследовала премолинейность матушки. Яс, на, не научили. Знаешь почему? Выждав немного и не услышав ничего, она ответила сама. Потому что никому из них и в голову не пришло, что это может стать серьёзной проблемой. А тебе меж тем не 10 лет, и желания у тебя могут возникнуть совсем не детские. Может, они думали, что я его уже знаю? Справившись со смущением, Я принялась для успокоения перебирать пальцами кисточку на конце пояса. Откуда бы солнце мое? Тихо рассмеялась она. Они-то в курсе твоей истории. А с магией ты только начала ознакомиться. Ух, ярая у меня получит. А пикун, да уж. А если и правда, никакой серьезной проблемы не случилось бы. продолжая чувствовать неловкость, я всё-таки сумела посмотреть на сестру. Неужели нет никого, кто тебе нравится? А разве что эта девушка? И тогда действительно. От неожиданности я закашлялась, на этот раз покраснев до кончиков ушей. Прав был Герай, когда говорил, что при желании Ирны хоть сам Хеффу до смерти заболтает. Как здесь вообще можно спорить? С другой стороны, спорить и не надо, но не встать на защиту Таши, а он был одним из тех самых мужиланов, я просто не могла. Женские разговоры? спросил подошедший Ерай, не понимающий и загнув бровь при виде смущённой меня. Ага, сплетничаем о всяком. Ирна мигом очутилась рядом с ним и опёрлась на предложенный локоть. мимолетное движение, и вот её ладонь, которой она поправляла волосы, перехвачена. Магистр лёгким поцелуем коснулся пальцев и с радостным прищуром посмотрел на жену, будто перед ним драгоценное произведение искусства. У меня от чего-то перехватило дыхание. Ну как? Кто победил? Как ни в чём не бывало поинтересовалась она. Смотреть Наташе, вставшего рядом, мне стало в разы сложнее, особенно когда справиться с румянцем не получилось. Стыдно было потерять самообладание. Я же чему-то донаучилась, да не должна так легко дать выбить себя из колеи. Или от сестры такого совсем не ожидала и потому так отреагировала. Как насчёт ещё одной партии? Предложил Весташе. только на этот раз между прекрасными синьёрами. Ох, только если вы будете нам помогать, рассмеялась Ирне. Признаться честно, я ужасно помню правила. Да уж. Да мастерства сестры держать себя в руках мне как пешком Данье на через все бушующие моря. во дворце рядом со мной крутились или бревьер, или кирено, и это давало о себе знать. При них чувствовала, что не смею удариться в грязь лицом, и разыгрывать роль колкой синьориты, которую ничем не смутить, было проще. А в действительности В действительности, наверное, следовало хотя бы раз наведаться в аметистовый квартал. Теперь-то я знала, что там господствовало во всех своих проявлениях. просто чтобы уже никогда ничего не заставляло зардеться хотя бы поглядеть Всё хорошо? шёпотом спросил Таша, касаясь плеча. А? От неожиданности я вздрогнула. Да. Да. Думаю, мне потребуется твоя помощь. С радостью. С игрой или чем-то ещё? Через пару мгновений я окончательно осознала происходящее и подумала о том, что зря вовремя не прикусила язык. Метер точно не тот человек, с которым я могла спокойно гулять по метистивому кварталу. С игрой. Кашлянув в кулак, я заняла место за столом с доской для падока. Напомнишь правила? Есть чёрные и белые камни. Сосредоточившись на объяснениях, я сумела окончательно выкинуть из головы ненужные сейчас мысли. В конце концов, мне хотелось просто приятно провести вечер, а об остальном можно подумать и после.